Десятое. Народ. Его и пуля не берет, и песня не берет, Так и стою, раскрывший рот. Народ! Какой народ! Народ такой, что и поэт, Глашат и всех широт, Что и поэт, раскрывший рот, стоит. Такой народ!